Глава 10. Сбегая по лестнице, я едва не снес с ног ту самую боевую старушку-миломанку, которая высунулась из своей квартиры с двухстволкой на перевес. Она проводила меня диким взглядом, что-то проорала про наркоманов и проституток. Но я уже был внизу. Паника которую я наблюдал с балкона вблизи оказалась удивительно организованной. Люди с воплями, с криками, но целенаправленно разбегались по подъездам. Хлопали окна, лязгали засовы, наглухо опускались железные ставни. Горожане действовали на удивление слаженно, словно по сигналу пожарной тревоги. Теперь-то я понял, зачем в этом районе на окнах решетки, аж до третьего этажа, и почему у всех такие массивные железные двери. Оказывается, этот мир был готов к таким вторжениям. Невероятно, но факт. «Мои новые деловые партнеры, Михич и его команда, не сбежали. Они сбились в кучу у выхода из подъезда и с любопытством наблюдали за происходящим». «Ты куда, паря?» – испуганно прошипел Михич, увидев, что я вышел на улицу. «Там же мясорубка!» Выскочив на улицу, я на секунду замер, оценивая обстановку. «Портал, мерцающий разрыв ткани реальности. Висел в метрах в двадцати от подъезда, и из него продолжали вываливаться орки. Дюжины зеленокожих тварей уже разбрелись по двору. Один из них заметил меня и с радостным ревом устремился навстречу, занося над головой огромную двуручную секиру. «Ну что ж, начнем!» Я не стал ждать. Принцип буревестников, которые мне так старательно вбивали в голову, был прост. «Лучший способ защиты — это стремительная и сокрушительная атака». Зеленокожий ублюдок был силен и быстр, но абсолютно предсказуем. Я шагнул ему навстречу, уходя с линии удара, поднырнул под занесенную руку с секирой, схватил его за запястье и бедро и, вложив в движение всю массу своего тела, перебросил через себя. Орк, совершенно не ожидавший такого поворота событий, описал в воздухе красивую дугу и с грохотом рухнул на асфальт, выронив оружие. «Секунды промедления в таком бою стоят жизни», Я не стал ждать, пока он напомнится. Подхватив тяжелую секиру, я одним резким движением опустил ее на шею твари. Хруст шейных позвонков и влажный звук разрубаемой плоти стали финальным аккордом в его короткой и бесславной жизни на этой планете. Голова, делившись от тела, покатилась к ногам ошарашенного дылды, который решил высунуться из подъезда. Я и сам не только рукопашным боем владею, как могли подумать некоторые. Но любым видом оружия. Просто это были уже совсем другие истории. Так, посмотрим. Я бросил быстрый взгляд на труп. Лесные орки, понятно. Смесь горных орков и гоблинов не самые сильные, но и не самые тупые. Среднестатистический лесной орк сильнее обычного человека, но, как правило, уступает одаренному. Значит, это рейдовая группа, скорее всего состоит из одного командира по силе равного местному одаренному и десятка пушечного мяса. Шаманов в таких мелких отрядах обычно не бывает, и это хорошо. Шаманы — это всегда проблема. В этот момент ко мне бросился еще один орк. Я не стал сближаться, я снова использовал магию техносов. Но на этот раз для другого. Короткое плетение, которое на долю секунды изменило магнитное поле планеты в узком коридоре между мной и целью. Я не просто бросил топор, я выстрелил им. Секира, вращаясь со свистом, пролетела через улицу и с хрустом вошла орку точно между глаз. Тот рухнул замертво. Из носа у меня потекла струйка крови, тело ныло. Чёртова тушка! Слишком слаба для таких фокусов. Ещё пару бросков и я просто отключусь. Придётся обходиться старым добрым рукопашным боем. «Эй!» Крикнул я гопникам, которые с ужасом и восторгом одновременно смотрели на происходящее. «Чего вылупились? Хотите заработать? Все, что снимете с этих тварей, наше. Вам десять процентов от выручки». Парни переглянулись. Жадность боролась со страхом. «А если нас... Э, того?» — начал был дылда. «Да он же их одной левой валит!» — прошипел Щербатый. «Паря, мы в деле!» — крикнул Михич. «Кажется, моя демонстрация силы окончательно убедила их». Они с Гикканьем выскочили из укрытия и бросились к ближайшему трупу. Мехич, не теряя времени, принялся орудовать ножом, вырезая из оркского снаряжения все, что могло представлять хоть какую-то ценность. Дылда хоть снаружи выглядел неуклюже, но очень ловко обшаривал карманы поверженного орка, выуживая какие-то блестящие безделушки. Щербатый подобрал с земли короткий кривой клинок и нервно оглядывался, готовый в любой момент то ли защитить своих дружков, то ли просто дать дёру. Орки тем временем поняли, что легкой прогулки не будет. Они перестали носиться по двору, сбиваясь в небольшие группы. Главной их задачей, судя по всему, был захват пленных. Я видел, как один из них тащил за волосы кричащую женщину к порталу. Пришлось вмешаться. Следующие несколько минут превратились в кровавый танец. Я двигался быстро, используя все, что попадалось под руку — подобранную орочью, саблю, обломок трубы, даже простые камни. Каждый удар наносил критический урон. Орки падали один за другим, не успевая оказать серьезного сопротивления. И тут появился их командир. Он был голову выше остальных, шире в плечах, а его кожа имела более темный, почти коричневый оттенок. Вместо грубой кожи на нем был потрепанный, но едва качественный доспех из темного металла. В руках он вжимал массивный боевой молот, а в глазах горел не звериный, а вполне смысленный гнев. Он что-то прорычал на своем гортанном языке, но я понял его без труда. «Ты умрешь, человечишка! Тварь не стала бросаться в слепую атаку. Он медленно пошел на меня, оценивающе оглядывая поле боя и выискивая слабое место. «Я понял, что с этим парнем придется повозиться». И в этот момент из-за угла дома вылетел Сириус. Это было ферическое зрелище. Из его корпуса выдвинулись шесть тонких манипуляторов, и в каждом он сжимал по трофейному пистолету. Он завис в воздухе и открыл шкваль на огонь по оржскому командиру. Охренели все. Я гопники, и, кажется, даже Саморг. «Сириус, кросься, железяка, безмозглая!» – ревкнул я мысленно. Не хватало еще, чтобы его помощника увидели все, кому не лень. Тос похватился, что вышел из режима маскировки и тут же исчез. Но свою задачу он выполнил. Орг заревел от боли. Несколько пуль попали ему в плечо и ногу, а одна разнесла левый глаз, превратив его в кровавое месиво. Он стал медленнее, но от этого не менее опасным. «Видали, пацан Тре?» – закричал Билда, тряся головой. «У меня же глюки пошли!» «Летающая хрень с шестью пушками!» Раненый командир стал предсказуем. Он делал ставку на грубую силу, я уворачивался от его размашистых ударов, кружа вокруг него, выжидая момент. И когда он, в очередной раз промахнувшись, на секунду потерял равновесие, я нанес удар. Трофейная оручье секира со свистом опустилась на его колено, перерубая сухожилие. Орг звыл и рухнул. Я не дал ему помниться. Второй удар пришелся по шее. Голова командира откатилась в сторону. И тут завыли сирены. Громко и настойчиво, приближаясь с каждой секундой. «Паре, валим!» — прошипел Михищ, хватая своих дружков. «Сейчас агенты приедут, нам тут нечего делать!» «Агенты? Какие еще агенты?» «Серьез, доклад!» — мысленно приказал я. «Агентство по борьбе с иномирным вторжением, повелитель!» Туже отозвался дрон. Государственная структура, филиалы расположены практически во всех населенных пунктах, как правило, совмещены с пожарными частями для максимальной скорости реагирования. Штат укомплектован по-разному. Есть профессионалы, есть оставники, есть аристократическая молодежь, проходящая обязательную службу. Ясно. «Значит, сейчас сюда прибудут либо профессионалы, которые зададут много неудобных вопросов, либо сопливые аристократы, которые больше создадут проблем, чем решат их». Ни тот, ни другой вариант меня не устраивал. «Но если мы начнем сваливать прямо сейчас, то это будет выглядеть подозрительно. Убегать от агентов, когда на тебя только что напали орки, верный способ привлечь к себе ненужное внимание». «Я быстро оценил ситуацию». Рупы орков, разбросанные по двору, явно указывали на бой. А я, весь в крови и с в руках, выглядел как главный участник этой мясорубки. «Сириус», — мысленно вызвал я дрона, — «какие варианты?» «Повелитель, оптимальный вариант остаться на месте, и выдать себя за членов добровольной дружины самообороны». Сириус быстро изложил мне основание положения местных законов, которые он успел изучить в интернете. Оказывается, в этом мире существовали так называемые «указы о гражданской защите», которые разрешали гражданам формировать добровольные дружины для отражения иномирных угроз до прибытия официальных сил. В голове у меня мгновенно созрел план. «Паря, ты оглох?» — Михич дернул меня за рукав. «Валить надо!» Я бросил взгляд на гопников. Они уже набили мешки, в которых принесли мне электронику новыми трофеями — от амулетов до кусков брони. «Спокойно», — сказал я, поднимая руку. «Уходить будем, но с умом. Если сейчас рванем, нас заметят. А я не хочу объяснять, почему у нас полные карманы оркского барахла». Михич нахмурился, но кивнул. «Конечно, со стороны все это будет выглядеть, мягко говоря, подозрительно». Один парень в одиночку перебел дюжину орков, включая их командира. Это не просто вызовет вопросы, это привлечет ко мне такое внимание, какого я сейчас стараюсь избегать всеми силами. Мне нужна легенда. «Так, бойцы, слушай мою команду», — ревкнул я. Те вздрогнули и уставились на меня. «Михич, секиру в руки, шлем на башку. Делда, бери молот командира. Щербатый, напялива на себя броню, быстро!» парни на секунду зависли но авторитет заработанный за последние десять минут сделал свое дело мехич не раздумывая нахлобучил на голову рогатый орчи шлем который тут же съехал ему на глаза и схватил здоровенную двуручную секиру дылда кряхтя попытался поднять огромный боевой молот тяжелый падла пропыхтел он сделай вид что тебе нормально шикнул я на него «Ты же у нас физкультурник. Я сам видел, как ты на турнике подъем с переворотом крутил». Щербатый, путаясь в ремнях, кое-как натянул на себя помятый орчий нагрудник. «А мы типа...» – начал было Михич. «Мы типа команда. Отряд самообороны по убийству орков». Я посвятил их в детали своего плана, а затем подошел к трупу командира, зачерпнул перегорошную его темной крови и побрызгал на парней». Выглядеть нужно было потрепанными, а не так, будто мы вышли на легкую прогулку. Как только мы закончили с маскарадом, во двор занесся броневичок и с визгом затормозил рядом. Двери распахнулись, и наружу высыпали люди в черной тактической форме с нашивками АБВ – агентство по борьбе с вторжениями. «Всем оставаться на своих местах! Работает агентство!» – раздался громкий женский голос. «Не выходите из укрытий, пока мы не закончим!» Командовала ими молодая женщина в строгой форме с погонами. Симпатичная, надо признать. Строгий пучок светлых волос, решительный взгляд. На груди красовался жетон Светлана Морковкина, лейтенант. Ха, Марковкина, серьезно? Я едва сдержал усмешку. Она обвела двор профессиональным взглядом, который наткнулся на нашу колоритную компанию. Ее брови удивленно поползли вверх. «Это что еще за херня тут происходит?» Без обедняков поинтересовалась она. Я ткнул Михычу секирой в бок. «Ты главный, говори». Тот икнул, шагнул вперед, споткнулся, но устоял на ногах. «Мы это...» — проблел он. «Отря самообороны... заводского района, да. Услышали шум, выбежали. Ну и вот. Дали бой супостатам». Шлем снова съехал ему на нос. И он выглядел, как гриб-переросток с топором лейтенант окинула нашу разношерстную компанию скептическим взглядом на ее лице отразилось такое искреннее недоумевание что я едва не заржал отряд самообороны гопники самоорганизовались я что-то в этой жизни пропустила а чё такого осмелел михич вживаясь в роль мы тут между прочим давно тренируемся постоянно на турниках все такое вон дыл нас вообще молотом машет «Покажи!» Дылда, обливаясь потом, попытался вскинуть молот, но тот оказался слишком тяжелым. Он снова крягнул и едва не уронил его себе на ногу. Лейтенант приложила ладонь к лбу. «Ах, так, ладно. В любом случае, молодцы, что не разбежались. Родина вас не забудет. А теперь быстро сдали трофейное снаряжение и валите отсюда, пока я протокол не начала составлять. Тут уже пришлось вмешаться мне». «Минуточку, лейтенант!» – шагнул я вперед, привлекая ее внимание. «А вы еще кто? Заместитель командира?» «Ага, и по совместительству консультант, адвокат, ангел-хранитель!» – невозмутимо ответил я. «И хотел бы вам напомнить о положении добровольных дружин самообороны, принятом императорским советом три года назад. Она удивленно вскинула бровь, явно не ожидала человека в окровавленном комбинезоне познаний в юриспруденции». «Сириус же ввел меня в курс дела по самым основным законам, касающимся подобных ситуаций». «Согласно пункту 35 под пункту Б зарегистрированные дружины имеют право на государственное финансирование и обеспечение вооружением и снаряжением», – чеканил я, глядя ей прямо в глаза. «Однако, в случае отсутствия такового, дружины имеет право обеспечивать себя самостоятельно, в том числе и за счет трофеев, добытых в бою при отражении и на мирной угрозы». «Лейтенант Марковкина уставилась на меня так, словно я заговорил на орчим языке». «Более того», — продолжил я, — «согласно дополнению к уставу, трофейное имущество может быть засчитано как государственный взнос в фонд дружины, что освобождает казну от прямых выплат. Так что, забирая это снаряжение, мы, по сути, экономим бюджет его императорского величества». «Я закончил свою тираду и невинно улыбнулся», — «Девушка же смотрела на меня во все глаза. Она явно не знала, что ответить. Я... я должна проконсультироваться», пробормотала она, и отойдя в сторону, и отвернувшись, заговорила в закрепленный на груди коммуникатор. Сириус в режиме маскировки тут же послушал ее разговор. Оказалось, ей сообщали, что мэр города уже сорвался с места и едет сюда. Устроить скандал с героями-дружинниками на глазах у прессы было бы для нее концом карьеры». «Мэр? Еще и пресса?» «Веселенькая перспектива. Пора было делать ноги». «Так, парни, сворачиваемся!» — тихо скомандовал я. «Мы развернулись, чтобы тихо свалить». «Я не поняла. Я вас отпускала?» — окликнула нас Марковкина. «А что, мы еще нужны?» — обернулся я. «Сейчас приедет мэр и пресса. Будем фотографироваться. Героев должны знать в лицо». «Извините, лейтенант!» — крикнул я на ходу. «У нас еще патрулирование по графику. Район беззащитен!» Не дожидаясь ответа, мы рванули в сторону ближайшего проулка, оставив ошарашенную девушку и ее агентов стоять посреди трупов. Но перед уходом я бросил взгляд на все еще мерцающий портал. Судя по всему, вход в него был закрыт, вот только... Нужно обязательно найти такой же и исследовать его. Вот только место нужно менее людное... «Мы петляли по дворам, пока не оказались в тихом и неприметном гаражном кооперативе. Здесь в одном из ржавых боксов и была штаб-квартира моей новоиспеченной дружины. В углу стоял разобранный мотоцикл «Чиж», на полу валялись ржавые гири и пустые бутылки, а на стене висели постеры с голыми девицами. Идеальное убежище». Парни, оказавшись в безопасности, тут же оживились. Адреналин отпускал, и на смену ему приходила эйфория – «Ништяк мы их! Видали, как она охренела?» «Да капец!» — выдохнул Дылда, бросая свой мешок на бетонный пол. «Я чуть не обделался, когда эта баба с нами заговорила!» «А паре наш-то, а?» — восхищенно протянул Щербат и, глядя на меня. «Как он ее по законам раскидал! Красава!» «Надо бы накатить, пацаны!» — потер руки Михич. «Парни, сгоняйте в шестерочку. Грех такую победу не отметить!» Пока Дылда с Ощербатым бегали за пивом, Михич подошел ко мне. «Паря, я не понял. Как ты это сделал? Ты их как котят раскидал. И откуда ты все эти законы знаешь? Ты раньше орков видел?» «Это не важно», — отмахнулся я. «Меня больше интересует, где это все можно сдать за нормальные деньги». «Есть один тип, Васей зовут», — тут же отозвался Михич. «Он все скупает». «Четыре лучших комплекта брони оставьте себе», — сказал я. «Почистите, подгоните по размеру, пригодятся». Михич удивленно посмотрел на меня. «Ты это серьезно? Про дружину?» «Почти», — уклончиво ответил я и достал из кармана последнюю сотню. «Это вам премия». Он с благодарностью взял деньги. «Слушай, а ты не боишься, что мы тебя кинем?» Вдруг спросил он, понизив голос. «Ну, налево толкнем все это, бабки себе заберем». Я посмотрел ему прямо в глаза. «Михич, ты сегодня видел, на что я способен? Неужели ты думаешь, что я боюсь чего-то подобного?» Его улыбка тут же увяла. «Не-не, паря, я просто так спросил. Все будет ровно, не кипишой». Я кивнул и, не говоря больше ни слова, вышел из гаража. Пусть отметят, порадуются, все обдумают. Авторитет, подкрепленный демонстрацией силы и щедростью, лучший инструмент управления. А у меня были дела поважнее.